Виктор Драгунский Девочка на шаре Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шел туда, потому что мне уже скоро 8 лет, а я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Алёнке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пришли в цирк. И я думал, как хорошо, что я уже большой, и что сейчас, в этот раз, все увижу как следует. А в тот раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты, и один полез на голову другому, я ужасно расхотался, потому что думал, что это они так нарочно делают, для смеху. Ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И еще в тот раз я все больше смотрел на оркестр, как они играют, кто на барабане, кто на трубе. И дирижер машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют, как хотят. Это мне очень понравилось. Но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз еще совсем глупый был. И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковер, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво, в красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески и между ними прошел их начальник в черном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглер, и началась потеха. Он кидал шарики по 10 или по 100 штук вверх и ловил их обратно, а потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, И затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал. И мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглёр кинул этот мячик к нам в публику. И тут же началась настоящая суматоха. Потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку. А Валерка в Мишку. А Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера. Но в него не попал, а попал в барабан. Бам! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглеру. Но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тетеньке в прическу, и у нее получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли. И когда жанглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться – Но тут на арену выкатили огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень веселое, только не так быстро, как раньше. И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки. Она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. Она стояла на шаре, и потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, Но шар завертелся под ее ногами И она на нем вот так как будто бежала А на самом деле ехала вокруг арены Я таких девочек никогда не видел Все они были обыкновенные А это какая-то особенная Она бегала по шару своими маленькими ножками Как по ровному полу И голубой шар вез ее на себе Она могла ехать на нем и прямо и назад, и налево, и куда хочешь. Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла. И я подумал, что она, наверное, и есть дюймовочка. Такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки, И снова стало медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку. И было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочке на длинных руках. И это все было как в сказке. И тут еще потушили свет. И оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте. И она медленно плыла по кругу, и светилась, и звенела. И это было удивительно. Я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного. И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «Браво!». И я тоже кричал «Браво!». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперед, к нам поближе. И вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния. И еще, и еще раз, и все вперед, и вперед. И мне показалось, что вот она сейчас разобьется о барьер. И я вдруг очень испугался. И скачал на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти. Но девочка вдруг остановилась, как вкопанная. Раскинула свои длинные руки. Оркестр замолк, и она стояла... И улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня. И я увидел, что она увидела, что я ее вижу. И что я тоже вижу, что она видит меня. И она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней, И я протянул к ней руки А она вдруг послала всем воздушный поцелуй И убежала за красную занавеску Куда убегали все артисты И на арену Вышел клоун со своим петухом И начал чихать и падать Но мне было не до него Я все время думал про девочку на шаре Какая она удивительная И как она помахала мне рукой И улыбнулась и больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку. Она все еще мне представлялась на своем голубом шаре. А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить ситро. А я тихонько спустился вниз и подошел к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось еще раз посмотреть на эту девочку. Я стоял у занавески и глядел. Вдруг она выйдет. Но она не выходила. А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель все время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол редком и ходил по львам ногами, как по ковру, а у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних помпасах и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что. И когда кончилось, и мы пошли домой, я все время думал про девочку на шаре. А вечером папа спросил, «Ну как, понравилось в цирке?» Я сказал, «Папа, там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Такая славная, лучше всех Она мне улыбнулась и махнула рукой Мне одному, честное слово Понимаешь, папа? Пойдем в следующее воскресенье в цирк Я тебе ее покажу Папа сказал Обязательно пойдем Обожаю цирк А мама посмотрела на нас обоих так Как будто увидела в первый раз И началась длиннющая неделя И я ел, учился Вставал и ложился спать Играл и даже дрался И все равно каждый день думал Когда же придет воскресенье И мы с папой пойдем в цирк И я снова увижу девочку на шаре И покажу ее папе И может быть папа пригласит ее к нам в гости И я подарю ей пистолет Браунинг И нарисую корабль на всех парусах. Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна. И после них у мамы разболелась голова. А папа сказал мне, следующее воскресенье даю клятву верности и чести. И я Так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. И папа сдержал свое слово. Он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд. И я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось. И я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но ну, человек, который объявляет, все время объявлял разных других артистов. И они выходили и выступали по-всякому. Но девочка все не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своем серебряном костюме с воздушным плащом. И как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе, Сейчас он объявит ее. Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого. И у меня даже ненависть к нему появилась. И я все время говорил папе, «Да ну его! Это ерунда на постном масле!» «Это не то!» А папа говорил, не глядя на меня, «Не мешай, пожалуйста. Это очень интересно. Самое то!» Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. Небось, подскочит на своем стуле на два метра в высоту». Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул. «Антракт!» Я просто ушам своим не поверил. «Антракт? А почему?» Ведь во втором отделении будут только львы. А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала, и у нее сотрясение мозга? Я сказал, папа, пойдем скорей, Узнаем, где же девочка на шаре. Папа ответил, да-да. А где же твоя эквилибристка? «Что-то не видать. Пойдем-ка, купим программку!» Он был веселый и довольный. Он огляделся вокруг, засмеялся и сказал «Ах, люблю! Люблю я цирк! Самый запах этот! Голову кружит!» И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и вафли, И на стенках висели фотографии разных тигриных морд. И мы побродили немного. И нашли, наконец, контролершу с программками. Папа купил у нее одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролерши. «Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?» «Какая девочка?» Папа сказал, в программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она? Я стоял и молчал. Контролёша сказала, ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она, уехала. Что же вы поздно хватились? Я стоял и молчал. Папа сказал, мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Те Воронцову, а ее нет. Контролюша сказала, Да она уехала, вместе с родителями. Родители у нее бронзовые люди, два Яворс. Может, слыхали? Очень жаль, вчера только уехали. Я сказал, Вот видишь, папа. Я не знал, что она уедет. Как жалко. «Ох ты, боже мой! Ну что ж, ничего не поделаешь!» Я спросил у «Это значит точно?» Она сказала, «Точно!» Я сказал, «А куда? Неизвестно?» Она сказала, «Во Владивосток!» «Вон куда, далеко Владивосток!» Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо. Я сказал, какая даль. Контролёша вдруг заторопилась. Ну, идите, идите на места, уже гасят свет. Папа подхватил. Пошли, Дениск, сейчас будут львы. Косматы, рычат, ужас. Бежим смотреть. Я сказал. «Пойдем домой, папа!» Он сказал, «Вот так раз!» Контролерша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер. И мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго. Потом я сказал, «Владивосток!» Это на самом конце карты Туда, если поездом целый месяц проедешь Папа молчал Ему видно было не до меня Мы прошли еще немного И я вдруг вспомнил про самолеты И сказал А на Ту-104 за три часа и там Но папа все равно не ответил Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал. «Зайдем в кафе мороженое. Смутузим по две порции, а?» Я сказал. «Не хочется что-то, папа». «Там подают воду. Называется Кахетинская. Нигде в мире не пил лучшей воды». Я сказал. «Не хочется, папа. Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шел очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шел так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было... Очень серьезное и грустное лицо.